Мне нужно всего этого. Почему? Все, что там есть, у меня тут. Он постучал себя пальцем по правому виску. Сасса, самое главное, ценное это как конструкты, догадался Горохов. Валера кивнул. Да, именно. Но, но их там нет. Я сам сделать не смогу.